Глава 14. Полин. Время близится к восьми вечера. Я смотрю, как минутная стрелка медленно движется по циферблату, и сердце в груди выстукивает каждую пройденную ею секунду. Впервые в жизни так сильно жду парня. Я переоделась трижды. Надеюсь, он не решит, что я перестаралась. На мне футболка в блестках и джинсовая мини-юбка. Сидеть на диване до того неудобно, что я еле сдерживаюсь, чтобы не переодеться. Но красота требует жертв. Валентин не звонил и не писал. Пытаюсь унять тревогу, но она так и шепчет. А вдруг он не придет? Опять? Вдруг история повторится, и он вновь играет со мной. Что делают женщины, когда в голове много вопросов и нет ответов? Гадают или читают гороскопы? Выбор невелик. Не выдержав, я беру в руки телефон и пишу сообщение Анабель. «Мужчина-козерог — это как?» «У нас есть примеры из жизни. К чему стоит быть готовой?» Ответ не заставляет себя ждать. «Пример есть. Козерог, Жан. Это заманчиво, но затратно по части нервов». «Жан?» «Подожди, а только астрологический гороскоп считается. Может, китайский тоже о себе дает знать?» «Да не пугайся ты так. Не будет в твоей жизни козерога. Тебя ждет счастье со стрельцом. И не стоит отвлекаться на других». Ищи своего купидончика, который выстрелит стрелой любви прямо в твое сердечко. Я закатываю глаза. Ее одержимость идеальным для меня стрельцом начинает раздражать. Но, Жан, с таким, как Жан, у меня точно ничего не получится. Закрываю глаза и готова стукнуть себя по лбу. Это всего лишь гороскоп. Чего это я так разнервничалась? Жан, точно козерог? Самый яркий представитель. Он хороший, ты просто его плохо знаешь. Но в глубине души он просто лапочка. Женщины, мы вечно наделяем богатым внутренним миром всех, кто нам нравится. Даже если намеки на это самое богатство напрочь отсутствуют. Но тебе, козерог, не подходит. Тебе будет лень дожидаться, пока он раскроется перед тобой. А еще они очень приземленные, ты таких точно не любишь. А еще они эгоцентричные и самовлюбленные. Именно такую характеристику я бы дала Жану, от которого по необъяснимой мне причине. Аннабель без ума. «В общем, ищи своего стрельца». «Это значит, что перед каждым знакомством мне теперь надо спрашивать не имя, а знак зодиака?» «Именно так. А еще лучше сразу спрашивай день рождения. Проверю вашу совместимость по натальной карте». «Представляю себе, какое первое впечатление произведу». «Слушай, подруга, ты же хочешь быть счастливой, да или нет?» «Я жду ответа». «Нет, я мечтаю быть жалкой и несчастной». Тогда Козерог и Скорпион для тебя лучшие варианты. Спасибо, что заботишься обо мне. Надеюсь, ты слышишь мой сарказм. Анаболь начинает печатать. Минуту спустя она все еще печатает. Ты что там пишешь уже три минуты? не выдержав, отправляю я, и в ответ мне прилетает сообщение длиной в километр, не меньше. Ты у нас под покровительством Меркурия. Для тебя каждый день праздник. Ты легка на подъем, готова к любого рода приключениям, и в этом заключается твой главный козырь. Ты очаровательна в своей близнецовой ветреной натуре. И поверь, твоему ветру очень нужен огонь. Юпитер подарил стрельцам целеустремленность и свободолюбие, общие черты, которые объединяют два ваших знака и идеально дополняют друг друга. Стрелец по своей природе не может жить без приключений. И угадай что? Ты тоже. Так что не трать свое время на занудного для тебя козерога и найди себе пару подстать. Только я дочитываю лекцию по астрологии, Как во входную дверь стучат. А в догонку приходит. Тем более, звезды указывают, что он где-то совсем рядом. Разуй глаза, Полин. Кто там? кричу я. Серийный убийца доносится из-за двери. И как же тут разуть глаза, когда на пороге твоей квартиры стоит чертов козерог? Стрельцом даже не пахнет, бурчу я себе под нос и выбрасываю из головы всю ерунду про гороскопы. Звезды явно что-то напутали. Я открываю дверь нараспашку и встречаюсь с довольной улыбкой Валентина. «Ты ждала меня?» — вместо приветствия говорит он и нахально осматривает меня сверху донизу. «Мне определенно нравится этот домашний вид. Я на две недели заперта дома, не собираюсь все это время провести в трениках». Возмущенно сообщаю я. «И ты тут вовсе ни при чем. «Ну, разумеется, ты сильная, самодостаточная женщина». Как я посмел подумать, что эта набедренная повязка на твоих шикарных бедрах была надета ради меня? Его голос пропитан сладким самодовольством. «Набедренная повязка?» — возмущаюсь я, силе скрыть улыбку. «Боже, как же я счастлива его видеть! Можно мне таблеточку от этой влюбленной глупости, пожалуйста?» «Она самая крошка, но я рад, что ты готова к приключениям, и мы можем пойти потусоваться». Я смотрю на него во все глаза. «Потусоваться?» Ты забыл, что меня посадили на карантин? Ко мне в любой момент может прийти с проверкой полиция. Ой, да брось. Сейчас почти девять вечера. Даже если они придут, то ты спишь. Представляешь, спишь как младенец. Они вычисляют местонахождение по телефону. Это неправда. Иначе бы наши французские адвокаты уже подняли на уши весь Париж. Детка, все мечтают быть цифровой тюрьмой, как Китай. Но не у любой экономики для этого есть возможности. Штраф от полутора тысяч евро. Напоминаю я. Если тебя поймают, то я его оплачу. Я нисколечко ему не верю и даже не скрываю своего скепсиса. Полин, правила созданы, чтобы их нарушать, нет? Темные глаза весело сверкают. Или тебе страшно? Ты у нас трусливая курица? Не могу поверить, что ты решил поймать меня на слабо. Это же работает. Ты наверняка вся съёжилась внутри, когда услышала, что я обозвал тебя трусливой курицей. Он прав, черт бы его побрал. Но я не собираюсь подавать виду. «И куда мы идем? по По-деловому складываю руки на груди и смотрю на него оценивающим взглядом. «Давай, удиви меня». «Да легко», — отзывается он. Я качаю головой. «Ты, наверное, не совсем понял, с кем имеешь дело. Я с 16 лет тусуюсь во всех знаковых заведениях этого города». Откидываю волосы назад. «Я была везде, где только можно было побывать». «Гордишься собой, да?» — издевается он. «Уже переживаешь, что не сможешь меня удивить?» — ядовито-ласково шепчу я. «Мы...» — Валентин берет меня за руку и тянет за дверь. Идем в клуб слушать мой сет». Я замираю на пороге квартиры. «Твой сет?» — непонимающе переспрашиваю я. «Удивил?» — довольно спрашивает он. «А я же говорил, что это будет проще простого». «Штраф в полторы тысячи евро?» «Плевать». Как бы странно это ни звучало, но именно с такими мыслями я иду вслед за самодовольным нахалом, который почему-то решил, что я поверю ему на слово. То есть ты хочешь сказать, что тебя позвали в один из самых популярных клубов Парижа в ночь с пятницы на субботу? Да, причем я уверен, что Серж что-то не договаривает. Довольно странная ситуация. Валентин хмурит брови и засовывает руку в карман, выуживая оттуда ключи от мотоцикла. «В этот раз я подготовился и привез для тебя шлем». Наверное, стоило еще позвонить и предупредить меня о планах на сегодняшний вечер. Как бы между делом бросаю я. Хотел сделать тебе сюрприз. Он по-мальчишески обаятельно улыбается. До тех самых пор, пока не увижу тебя за диджейским пультом, я тебе не поверю. И точка. Валентин ничего не отвечает. Молча надевает на меня шлем, а затем задумчиво оглядывает сверху донизу. Уже осенью запахло, ветер стал прохладнее. Произнося это, он снимает с себя голубую рубашку, оставшись лишь в белой футболке. «Ты совсем раздета?» «Накинь». «Мило. Люблю внимательных парней, а также высоких и брюнетов, еще и с обалденным чувством юмора и красивой улыбкой. Черт бы побрал этого козерога! У него только гороскоп не подходит. В остальном он полностью в моем вкусе. Я беру у него из рук рубашку и накидываю на плечи. Она теплая и пахнет им. Спасибо». Неловко бормочу я. Не в первый раз парень делится со мной своей вещью, но впервые я чувствую бабочек в животе от подобного жеста. Может, я еще и поцелуй заслужил? Наклоняясь к моим губам, игриво спрашивает Валентин. Я ухмыляюсь и качаю головой. «Посмотрим, какой ты диджей!» Я сажусь на байках, хлопаю ладошкой по сиденью. «Поехали!» Серж встречает нас у входа для персонала, нервно переминаясь с ноги на ногу. Едва Валентин паркуется, как Серж мгновенно оказывается возле нас. «Скажи мне, что у тебя программа, которая снесет всем головы. Хозяин с друзьями пришел. Валентин снимает шлем и взъерошивает волосы. «Дружище, я тебе очень благодарен за этот шанс. Но мне все же нужна правда. Как так получилось, что у тебя нет в пятницу диджея?» «Сумасшедшие времена для индустрии. Почти вся тусовка свалила в Эмираты. А за тех, кто остался, такая борьба идет. Один меня кинул, назвав астрономическую сумму, которую ему пообещало другое место. У меня нет такого бюджета. У нас половину сотрудников уволили после карантина. «Понял», — кивает Валентин. «Кстати, знакомься, Полин». Серж будто только сейчас замечает мое присутствие. При виде меня у него на губах расползается широкая дружеская улыбка. «Мы знакомы», — машет он рукой и целует меня в знак приветствия. «Ни один вирус не выветрит эту привычку из французов». Валентин выглядит удивленным. «Как тесен мир!» — бормочет он. «Я же говорила, что побывала во всех тусовочных местах этого города». «Не во всех!» — не соглашается он. «Ты не видела меня за пультом, а значит, не во всех!» «Конечно, она видела тебя за пультом!» — восклицает Серж. «Та вечеринка на батомуш прошлым летом!» Примечание. Батомуш Миниатюрные кораблики, курсирующие по Парижу. «Ты весь вечер скакала как ненормально и просила звать тебя на все выступления этого диджея». Валентин громко усмехается. «Да неужели?» «Издеваешься?» — пыхчу я. «Это был он?» «Да», — заявляет Серша, звонко смеется. «Припоминаешь, как ты танцевала?» «Да не танцевала я». Опускаю взгляд. «Нет, никогда в жизни, ни за какие деньги. Не признаюсь, что это была одна из лучших вечеринок в моей жизни». «Будь честна, Полин, ты, конечно, в тот вечер выпила, но не столько, чтобы забыть его». «Ничего», — вмешивается Вал, — «сегодня я напомню ей». Он подмигивает мне в своей привычной, нахальной манере. От чего то мне хочется сбить с него спесь. Бесит, как он уверен в себе. С тебя поцелуй после танцев под мои ремиксы. «Сначала заставь меня танцевать». Глядя прямо ему в глаза, с вызовом произношу я. И по его горящему взгляду понимаю, вызов принят. «Похоже, это место сегодня будет в огне», — потирая руки с довольным видом провозглашает Серж.